Нет сомнения, что в подобном же случае глава какого-либо английского протектората уж постарался бы подлить масло в огонь ради политических выгод Соединенного Королевства. Но во дворце командующего комиссара ничего подобного не происходит, и Сайрес Бикерстав удаляется вместе со своей свитой весьма довольный приемом. Нечего и говорить, что Себастьян Цорн и Вернес, Пеншина и Фроскален намерены представить уже задыхающемуся от усталости Атаназу Доремюсу полную свободу возвратиться в его обиталище на 25-й авеню. А сами рассчитывают как можно дольше пробыть в попеете посетить окрестности, совершить прогулки по главным округам, осмотреть полуостров Танарапу, Словом, выжить из этой тихоокеанской тыквы все до последней капли. Решение принято, и когда его сообщают Калистусу Суменбарру, господин директор выражает полнейшее одобрение. Но, добавляет он, я прошу вас отложить свою поездку на двое суток. А почему не отправиться хоть сегодня, спрашивает Эвернес, которому не терпится взять в руки странический посох потому что власти Стандарт-Айленда должны еще приветствовать королеву, и надо, чтобы вы тоже были представлены ее величеству и всему двору». «А завтра, — говорит Фросколен, — завтра командующий комиссар нанесет ответный визит властям Стандарт-Айленда, и надо, чтобы мы при этом присутствовали, — доканчивает Паншина. «Ну что ж, мы будем присутствовать, господин директор, будем». Покинув губернаторский дворец, Сайрес Бикерстав со своей свитой направляется ко дворцу Ее Величества. Переход туда под высокими деревьями отнимает не более 15 минут. Дом королевы – двухэтажное здание, красиво расположенное среди зеленых зарослей. Крыша прикрывает два ряда веранд, надстроенных один над другим, как у швейцарских шале. Из верхних окон видны обширные плантации, простирающиеся до самого города, а еще дальше расстилается широкое синее море. В общем, очаровательное жилище, нероскошное, но чрезвычайно удобное. Королева не потеряла своего престижа из-за того, что оказалась под французским протекторатом. Если на мачтах кораблей, пришвартованных в порту Папиете по или стоящих на рейде, на гражданских и военных учреждениях города развиваются французские флаги, то над дворцом королевы колышется старый флаг архипелага, полотнище с поперечными красными и белыми полосами и трехцветным корабликом в углу. В 1706 году Хирос открыл остров Таити, названный им Сагитария. После него в 1767 году Уоллес и в 1768-м Бугенвиль завершили обследование всего архипелагом. В годы, когда был открыт остров, на нем царствовала королева Оберея, а после ее смерти в истории океании появилась знаменитая династия Помаре. Помаре I – 1762-1780, царствовавший сначала под именем Отоу, что значит «черная цапля», отказался от этого имени и принял имя Помаре. Его сын Помаре II, 1780-1819, радушно принял в 1787 году первых английских миссионеров и через 10 лет крестился. Это был период раздоров, вооруженной борьбы, и количество населения на архипелаге за эти годы упало со ста тысяч до 16. Помаре III, сын предыдущего, царствовал с 1819 по 1827 год, и сестра его Аймата, родившаяся в 1812 году, Та самая знаменитая Помаре, которой покровительствовал ужасный Притчард, сделалась после него королевой Таити и прилежащих островов. Не имея детей от Топоа, своего первого мужа, она развелась с ним и вышла замуж за Арифаити. От этого брака в 1840 году родился Орионе, которому предстояло наследовать престол, но который умер в возрасте 35 лет. Начиная со следующего года, королева подарила своему супругу красивейшему мужчине архипелага четверых детей – дочь Террии Маеварну, правительницу острова Барабора с 1860 года,